Глава 10. Спустя две недели. Агата, граф, доброе утро. Михкель вошёл на кухню, поздоровавшись и с женщиной, которая стояла у плиты, и с котом, что по обыкновению сидел на подоконнике. Шагнул к кофейному аппарату, нажал на кнопку, включив его, почесал за ухом кота и лишь потом, глянув на кастрюльку, стоящую на плите, спросил, «А мне каши можно?» «И можно, и нужно», прозвучала ему в ответ. Михкель, забрав из кофемашины свою чашку с кофе, тут же поставил любимую чашку Агаты. Не спрашивая, нажал кнопку, выбрав ее любимый напиток. Михкель сервировал стол. Агата стояла у плиты. Каждый был занят своим делом. Со стороны все выглядело так, будто они живут вместе уже очень давно. А потому, уважая привычки друг друга, не раздражают себя утренними разговорами. Разложив кашу по тарелкам, Агата развернулась к столу. Увидев, что он сервирован для двоих, в удивлении посмотрела на мужчину. Михкель уже что-то читал в планшете и взгляда её не видел. Агата поставила тарелку с кашей перед ним, села на своё, ставшее уже привычным, место и лишь потом спросила, или скорее уточнила. «Я так понимаю, что Амады опять в спортивном зале?» «Да». «И опять завтракать он с нами не будет?» «Нет», — последовал ответ. «Михкель, что происходит?» Привлекла Агата внимание парня. «Агата, это ты мне, однако, скажи, что происходит. Он такой с тех пор, как вы побывали на свадьбе Виктора». Михкель отвёл, наконец, свой взгляд от планшета и смотрел сейчас на Агату, как на провинившуюся. «Агата, что там между вами случилось?» Агата от неожиданности моргнула, но ответить не успела, потому что Михкель продолжил. «Ты поймала букет невесты, этим пестрят все ленты». «Ладно, это ещё можно понять. Известная традиция, глупая примета и всё такое». «Агата, ты веришь в приметы?» «Не настолько», — ответила, удивившись резкой смене, тема разговора и не совсем понимая, куда Михкель клонит. «Да?» — Михкель недоверчиво рассмеялся. «И ты поэтому игнорировала Амадея, танцуя весь вечер с Юрием, новоявленным тестем Виктора?» «С Юрием мы танцевали всего лишь два танца» два танца это уже весь вечер, агата вдруг начала оправдываться. Впрочем, неважно. Микель, к чему все эти вопросы? А почему только два танца? Микель зло усмехнулся. Лови момент, Агата. Юрий у нас жених завидный, умён, богат, не жаден, а сейчас ещё и на дочурку свою зол. Надо брать горяченьким а крутить, на себе женить и жить припеваючи до конца своих дней. Вам же девочкам всем замуж хочется, верно? И неважно, за кого. Найти тебе его личный номер телефона, я это могу, ты знаешь. Или погоди, он сам тебе его дал, да? Я прав? Агата смотрела на парня спокойно, даже с любопытством, но молчала. «Так я прав!» Протянул парень утвердительно и рассмеялся, будучи полностью уверенным в своих словах. «И как же я сразу не догадался!» «Точно! Амадей потому и бесится!» «Да, тесть Виктора — жених хоть куда!» «Я заметила», — Агата усмехнулась. «Претендентки вокруг него кружили, как акулы». «А он, заметь, Агата, тебя два раза на танец пригласил». «Ну всё!» Теперь ты от него так просто не отвертишься. Юрик из тех, кто привык своего добиваться любой ценой. Дочурка, ослушавшись папеньку, замуж за почти карлика выскочила, а отдуваться теперь тебе. Два танца с таким завидным женихом этого тебе так просто не забудут. Не акулы, что вокруг Юрика кружат, не сам Юрик. Жди приглашения в ресторан, веника из роз, Цацик в бархатных футлярах, а уж потом и сватов. Михкель. Агата начала злиться и попыталась урезонить парня. Но Михкель, не уловив перемену ее настроения, продолжил. Молодые, как я слышал, жить с папой в его доме, который впору замком называть, не хотят. Впрочем, Витя у нас тоже не в коммуналке живет, да и в целом мужчина не самый простой. Ему-то есть куда молодую жену привезти. Как, кстати, и Юрику. «На свадьбу-то хоть позовёшь, Агата, или мы тебе не по статусу будем?» «Всё?» сказал — сказал. Агата сверлила взглядом мужчину, сидящего на другом конце стола. Михкель, наконец, обратил внимание на злость Агаты и замолчал. Коротко выдохнул и произнёс уже совсем другим тоном. «Агата, прости, несу тут какую-то ерунду». «Несёшь», — Агата согласно кивнула. «Михкель, вчера что-то случилось? Вы поругались с Юлией?» Мужчина набрал полную грудь воздуха, длинно выдохнул и проговорил. «Да, несу чушь. Нет, не вчера. Вчера мы с ней даже не созванивались. Да, поругались. Нет, не с Юлией. Да что за чёрт?» Парень откинулся на спинку стула, опять набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Они несколько дней тому назад уехали с Игорем в этот его Задрюпинск, к его тётке. Мы с ней уже несколько дней не созванивались. Юля там будет его невесту изображать. Успокаивать, так сказать, и доказывать старушке, что с её ненаглядным племянничком всё хорошо, что он по-прежнему богат, успешен и руки на себя накладывать не собирается, а скорее уж наоборот, надумал жениться» и в доказательство второго он вот и невесту к тётушке привёз знакомиться. «В Заполье», — машинально поправила Агата. «Да мне без разницы. Заполье, Задолье, Задрюпинск. Она уже большая девочка, может ехать, куда считает нужным, как и делать то, что считает правильным для себя». «И нет, отвечая на твой вопрос, мы с Юлией не поругались». Михкель выделил интонации местоимения и замолчал. Он даже уткнулся в тарелку с кашей и принялся с аппетитом её поедать, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Агата понаблюдала за мужчиной и вдруг произнесла. «Нет никакого «вы», верно? Ты это понимаешь, а Юлия нет. Ты не знаешь, как ей сказать об этом. А она думает, будто ты обиделся на неё за то, что она уехала с Игорем. Я права? Михкель, услышав это, сник но взгляда от тарелки с кашей не поднял, Ягата закончила. «Михкель, я сама вижу, что права. Нет никакого вас». Думаю, что и Игорь тоже понял это, потому и решился на эту поездку. Он умный мужчина, и, кстати, Юля ему тоже сразу понравилась. Однако он не влезал в ваши с ней отношения, давая девушке возможность выстроить свою судьбу с тобой. А тётка давно его в гости ждала. Она же растила его, как своего родного сына. Игорь, пользуясь тем, что удачно завершил задание с Романом, предупредила Мадея, что хочет уехать. Да не один, а с Юлей. Они ждали, пока Юля сдаст сессию. Она сдала, и они уехали. А Мадей дал добро. «Благословил, стало быть, их на брак», — Михкель хмыкнул. «А я, стало быть, пролетаю, как фанера над Парижем. Он умный и все понимающий, только нищий». «А я сволочь и дурак, к тому же еще и сноб». «Ты сам все о себе знаешь», — раздался насмешливый голос Амадея. «Так что не надо тут изображать из себя обиженное достоинство. Ты сам оказался неготовым принять прошлое Юлии. Не готов, несмотря на то, что она в сложившейся ситуации жертва. Девушка не виновата в том, что каждый желающий, как и каждый озабоченный, мог рассмотреть ее тело во всех подробностях. «Что?» — Агата недоверчиво перевела взгляд с Амадея на парня. «Агата, доброе утро. И да, ты всё верно сейчас услышала», — усмехнулся Амадей. «Наш Михкель действительно оказался доморощенным снобом. Он не смог даже поцеловать девушку нормально, без чувства брезгливости». «Михкель, это правда? Но почему?» — Агата выдохнула свои вопросы. «Зрительная память у него, видите ли, слишком хорошая», — продолжил отвечать за парня Амадей. «Целовал её, а сам вспоминал кадры из тех видео, что сам же и вычищал с серверов». «Это правда?» — Агата смотрела на Михкеля. Тот, не глядя на неё, кивнул. «То есть ты водил её по ресторанам целый месяц, а сам вспоминал всё то, что видел?» «Это не только я видел». «Ты знаешь, сколько там было просмотров на тех видео с ней в главной роли?» «Тысячи!» «Наша Юлия очень чувственно стонет, когда занимается сексом!» «Даже на камеру стонала!» «Знала же, что он снимает, и стонала!» «Она, несмотря на камеру, получала удовольствие!» «Значит, ей это нравилось!» «Выпалил неожиданно Михкель!» «Это видели все, кому хотелось самоудовлетворения!» Микель, ты же понимаешь! Агата начала было говорить, но была остановлена Амадеем. Нет, не понимает, не верит. В его жизни еще не было женщины, которая любила бы его искренне, а не потому, что ей от него что-то надо. Когда любят, не замечают, не думают о том, как выглядят со стороны в моменты близости и какие при этом издают звуки. Михкель продолжал упрямо молчать. Михкель, как же ты! Агата хотела что-то сказать, но была перебита парнем. «А когда бы я успела это понять? Когда? Все женщины мечтают только о нём. Да вся моя жизнь крутится только вокруг него!» Михкель кивнул в сторону Амадея. «До недавнего времени тебя это устраивало. Я никогда не держал тебя около себя. Ты в любой момент можешь уйти, и ты это прекрасно знаешь. Если хочешь, можешь сделать это уже сегодня» прозвучал спокойный голос Амадея. «Что, появилась Агата, и я уже стал тебе не нужен? Я стал тут лишним, да? Боишься, что она выберет меня, а не тебя? Ты ведь так и не знаешь ее будущего, поэтому и видишь во мне конкурента. Я прав, да? Она поймала букет невесты, но жениться ты на ней не собираешься, значит, остаюсь только я». «А, нет!» «Есть еще Юрик. Как же я забыл об алюминиевом королета. Или я кого-то упустил. Агата, у тебя есть еще претенденты?» «Ах, да. Есть еще Виталий со своим мужем-французиком. Тоже люди небедные. Будете там тройничок устраивать». «Агата, да у тебя женихи, все как на подбор». Хлесткий звук пощечины прозвучал, как выстрел. Левая щека Михкеля начала олеть. Агата, не рассчитав силу удара, встряхнула пару раз своей кистью и прижала ее к своей груди. На всех обрушилась звенящая тишина. Тем отчетливее в этой тишине прозвучал спокойный голос Амадея. «Я знаю ее будущее. Агата позволила мне увидеть его еще в тот вечер, когда ходила навстречу с Андреем Виталием». Амадея сделал пару шагов к Агате и, протянув руку к ее руке, прижатой к груди, произнес. «Позволь, я сниму боль?» Агата протянула ему руку со словами. «Буду тебе благодарна». Боль отпустила практически сразу. Агата благодарно улыбнулась Амадею. «Михкелю ведь тоже больно. Я знаю, что у меня тяжёлая рука». «Ничего, перетерпит. К тому же он это заслужил», прозвучало невозмутимо, и Амадей нехотя отпустил её ладонь. Агата, глядя в лицо Амадея, пыталась разглядеть его глаза сквозь чёрные стёкла очков. Спросила. «Амадей, тебе не кажется, что пришло время и мне узнать моё будущее? Расскажи уже мне его». Амадей неожиданно тяжело вздохнул и, помолчав, проговорил. «Да, ты права. Время пришло. Не возражаешь, если я сделаю это в парке? Граф, ты составишь нам компанию?» Кот спрыгнул с подоконника, прошёл мимо михкеля и на ходу бросил ему недовольное. Мяв! Прошёл мимо с гордо задранным хвостом, не задев того даже кончиком. Видимо, на кошачьем это означало крайнюю степень недовольства поведением парня. И направился к дверям.